Глава 4. В течение следующих двух дней мне встретились еще три маленькие деревушки, каждую из которых я старательно обошел стороной. У меня не было ни малейшего понятия о том, до чего додумались соседи убитого стражника, риск в данной ситуации никак себя не оправдывал. Так что моей следующей целью являлся любой маломальский крупный населенный пункт с перекрестком. Именно благодаря перекрестку я мог зайти в город, С правильной стороны. И именно перекресток обеспечивал нужное количество путешественников, и именно рядом с перекрестком обычно задерживались торговые караваны. Минусы у выбранной стратегии оставались вполне знакомыми и привычными. У меня снова закончилась еда, а холодные ночевки под открытым небом не прибавляли уставшему организму ни капли здоровья. Возле третьей встреченной мною деревни были разбиты достаточно большие поля, на которых росло что-то вроде обычной земной картошки. Это обстоятельство, вкупе с усиливающимся голодом, заставило меня провести целый час в поисках решения для безнаказанного изъятия ненужной крестьянам пищи, но, в конце концов, от этой идеи все равно пришлось отказаться. Местные жители не собирались делиться провиантом. По дальнему краю поля бродил сторож, рядом с ним вились две собаки. Наличие которых ультимативно перечеркивало все мои планы. В принципе, меня частично выручали попадавшиеся на пути ягоды, но их сбор требовал слишком много времени, и я занимался этим походя, стараясь экономить силы для движения. Хорошо еще, что проблемы с доступом к воде напрочь отсутствовали. Вокруг протекало чертова уйма микроскопических ручейков и речушек, поэтому жажда мне не грозила. К сожалению, На текущий момент это было единственным позитивным моментом среди бесконечной череды мелких и крупных неудобств. Что за жизнь? Вечером того же дня я заметил на дороге маленький караван, но он двигался в северном направлении, так что каких-то серьезных причин для контакта с уставшими путешественниками у меня не нашлось. Вряд ли торговцы впечатлились бы моим внешним видом, Покупка еды в таких условиях оставалась под вопросом, а вот риск словить пару стрел от излишне бдительных охранников присутствовал. Гораздо проще было немного подождать и все же найти подходящий город. Ночь выдалась на удивление теплой. Я в кое то годы нормально выспался, а ближе к следующему полудню обнаружил такие соответствовавшую моим ожиданиям локацию. Среди высоких холмов раскинулась симпатичная долина, в центре которой устроился здоровенный поселок. Обозвать его настоящим городом у меня не поворачивался язык, но деревню он явно перерос. Количество домов здесь переваливало за сотню. Огороды и распаханные делянки занимали все свободное пространство. На окрестных возвышенностях паслись коровы и овцы, а возле идущих к центру дорог виднелись многочисленные конюшни, постоялые дворы и таверны. На самих дорогах царило весьма характерное движение, но я сразу же заметил четкую дифференциацию по сторонам света. Южный тракт был самым оживленным, восточный лишь немногим ему уступал, а вот западный и северный пребывали в относительном запустении. Одним словом, передо мной был какой-то логистический пункт, главной задачей которого являлась переброска товаров с юга страны на северо-восток и обратно. Посмотрим. Наблюдать за деревней оказалось весьма увлекательно. В отличие от других поселений, здесь на самом деле кипела жизнь. Люди постоянно ходили от дома к дому и о чем-то разговаривали, дети радостно носились по улицам и швырялись друг в друга комками грязи, До моих ушей постоянно доносилось негодующее конское ржание и звонкий стук кузнечного молота. А на дорогах время от времени объявлялись отдельные путешественники и вереницы груженных повозок. Затеряться во всей этой движухе было проще простого. Однако меня до сих пор беспокоил речевой барьер. Хотя умение постаралось на славу и нужный объем знаний благополучно осел где-то в глубинах моего сознания, Риск выдать себя случайной оговоркой или же внезапно прорезавшимся акцентом никуда не делся. Значит, идти на контакт следовало не сейчас, а ближе к вечеру. В случае непредвиденных осложнений темнота могла стать для меня спасением. С трудом дождавшись наступления сумерек, я спустился с выбранного пригорка, вышел к западной дороге, а затем собрался с духом и направился в сторону деревни. Других путников рядом не наблюдалось, до ближайших домов оставалось метров триста, так что у меня было минут десять для того, чтобы войти в нужный ритм, изобразить походку усталого скитальца и создать в душе правильный настрой. Затем впереди показался копавшийся среди грядок старик. Я притормозил возле его делянки и вежливо кашлянул. «Хорошего дня! Найдется время!» Крестьянин с натужным кряхтением разогнулся Окинул меня недовольным взглядом, после чего шумно высморкался и начал вытирать испачканную руку о штанину. А когда закончил с этим важным делом, то задал встречный вопрос. «Чего надо?» «Узнать хотел, где у вас тут пожрать можно. Целый день ничего не ел. К плешивому Алласа зайди. Что глаз нет, кабак не заметишь». Давно в мирных землях не был. «Хрен его знает, как у вас тут сейчас дела делаются». «С войны, что ли?» — мгновенно заинтересовался собеседник. «На продажу привез чень «Нет, ничего». «Ясно. И как оно там, на войне?» «Неплохо, давим их потихоньку». «Ладно, отец, пойду я. Иди, иди». Первый контакт завершился вполне нормально. Никаких подозрений у крестьянина не возникло, так что дальше я шел уже с гораздо большей уверенностью в собственных силах. Рядом с дорогой было еще несколько обработанных полей, на них тоже копошились люди, однако моя персона не вызвала у них особого интереса. Двигавшийся параллельным курсом и подгонявший маленькое овечье стадо пастух ограничился равнодушным кивком, бегавшая возле него собака выказала чуть больше заинтересованности, но тут я поравнялся с оградой небольшого постоялого двора и свернул внутрь. «Светлого неба!» — лениво произнес скучавший рядом с воротами мужик. «Тебе чего? Есть? Спать? Бабу?» «Не да баб пока что. Сообщил я чистую правду. Пожрать бы как следует и помыться». «Это тебе на пруд надо. Деньги есть? Найдутся». «Если найдутся, то Алласа тебе завсегда рад будет». «А тут королевские монеты обменять можно?» Я с войны, там наших денег мало. — Сделаем, — отмахнулся мужик. — Так что, мыться пойдешь или есть? Я чуть подумал, решил, что личная гигиена все же стоит небольших жертв, и вздохнул. — Мыться. Где, говоришь, пруд ваш? Указанный водоем скрывался в расположенной на краю деревня рощице. Дойти до него не составило никакого труда, но само по себе местечко оказалось весьма популярным. По берегам с громкими воплями носились дети, их матери что-то старательно мыли и отстирывали в мутной воде. Чуть дальше плескались желавшие освежиться мужики, а с противоположной стороны за всем этим буйством наблюдали несколько мрачных и сосредоточенных рыбаков, сжимавших в руках что-то вроде гротескных удочек. Я скромно отошел за маленький куст, разделся, после чего осторожно спустился в теплую и пованивавшую тиной жидкость. Все вокруг занимались своими делами, вода оказалась неожиданно приятной, видимые проблемы на горизонте отсутствовали так, что у меня появилось время для более вдумчивой адаптации к чужому доселе обществу. Как раз в этот момент меня накрыл слабенький, но все равно вполне отчетливый когнитивный диссонанс. Помыслы находившихся рядом крестьян — были невообразимо далеки от сжигавшей королевства войны. Женщины обсуждали привезенные торговцами платья, мужики дружно ругали чересчур жадного пивовара, какой-то малец с упоением рассказывал сверстникам про убитую в сарае крысу, но ну а тема колдунов, восставших из могил трупов и сражений, никем не поднималась. Люди просто жили своей жизнью и ни капли не беспокоились насчет того кошмара, который творился по другую сторону границы. Его для них как будто не существовало в принципе. Осознав, что не понимаю каких-то совершенно базовых вещей, я в самый последний раз окунулся, стряхнул с волос на липшую тину, после чего вылез обратно на берег и принялся вытираться. Запасной одежды у меня был из нос, однако сменная рубашка нашлась, поэтому совсем скоро я ощутил себя чистым, свежим, и готовым к дальнейшим трудовым подвигам. Я вспомнил о еде, желудок тут же подал недвусмысленный сигнал, намекая на необходимость срочно поужинать. Ладно, вроде все нормально. Вернувшись к постоялому двору, я нашел взглядом уже знакомого мужика и решительно направился в его сторону. «Где тут у вас еду продают?» «За углом харчевня открыта, вон там!» Я миновал скопление рассохшихся телег, прошел мимо двух стоявших возле коновизи лошадей, обогнул главное здание и увидел открытую дверь, из-за которой доносился неясный шум и чарующие запахи деревянской кухни. А поднявшись по ступенькам и заглянув внутрь, оказался на пороге классического средневекового кабака. Единственным отличием от других, виденных мною заведений такого типа, был только стойкий запах чеснока, пропитавшего своим ароматом Буквально каждый кубический сантиметр пространства. «Светлого неба, уважаемый господин!» прощебетала выскочившая навстречу девушка. «Скажите, что вам угодно. Поесть бы. Дорого у вас тут. За два серебряных мы отличный ужин сделаем». Перешла на деловой тон официантка. «Жаркое из баранины, печеный картофель, яйца с салатом и пиво. Если это слишком много, то за пять медных пойдет». Оборвал я ее монолог. «Согласен». «Хорошо, уважаемый господин, идите за мной!» Ориентироваться в местных ценах было трудно, однако на первый взгляд я вполне мог позволить себе трату парочки серебряных монет. Благо, что небольшой запас королевских денег у меня все еще оставался. «Красавица, есть вопрос. Я с войны пришел, у меня чужая мелочь накопилась. Здесь менял и есть?» «Конечно, господин. Скажу хозяину, он к вам спустится. Хорошо». Пока готовился мой ужин, я скромно сидел в уголке зала, рассматривал немногочисленных посетителей и старался выловить из их разговоров крупицы полезной информации. К сожалению, поглощавшие еду люди предпочитали общаться на совершенно обыденные темы вроде вкуса местного пива и чересчур переменчивой погоды, так что ничего толкового из их бесед я не вынес. А затем к моему столу подошел широкоплечий лысый мужик в кожаной безрукавке. Не иначе, как сам плешивый аласа «Это ты королевские монеты принес!» — без обиняков начал мужик, плюхаясь на противоположный от меня стул. «Показывай!» «Сейчас. Меняю четыре к трем. Если сумма большая, можем обсудить. Если мелочь, то без вариантов. Понял, понял. Денег у меня после всех приключений оставалось мало. Торговаться из-за мелочи не имело особого смысла, так что я безропотно выложил свои запасы, получил взамен пригоршню серебряных и медных монет. На первый взгляд их было слишком мало для спокойной и безбедной жизни, однако в целом сделка мне понравилась. Теперь угроза нищеты отодвинулась куда-то далеко, а проблемы, связанные с использованием королевского золота, исчезли. «Как там у Хельгинцев дела?» — спросил Алласа, убрав полученные деньги в карман. «Долго еще трепыхаться будут. Хрен их знает. Мы их уже почти до самой столицы отогнали. Черный замок сожгли, но армию не разбили». «А ты че вернулся? Вроде не ранен». «Так я наемником был. Сначала мага одного охраняла, затем на нас облаву устроили. Половину отряда вместе с ним перебили. Но меня и выгнали. Точнее, сказали, что платить больше не будут, раз мы не справились». «Интересные дела». — прищурился собеседник. — Где, говоришь, это было? — Да возле замка этого. Мы дней десять рядом ходили, а потом на засаду нарвались. — Избежали. — Тебя там не было. Я поджал губы и наградил оппонента не самым добрым взглядом. — Вы тут в тепле жопы греете, и летящие в рожу стрелы никогда не видели. А я видел, знаешь ли... Как ни странно, моя резкая отповедь подействовала на собеседника исключительно благотворно. Тот, понимающий, кивнул, сочувственно хмыкнул, а потом начал выбираться из-за стола. «Не буду душу травить. Ты отдыхай, ешь, пей. Если надо, комната для ночевки пока есть. Девочки покажут. Спасибо». Следующие несколько минут я провел в тревожном ожидании, готовясь к внезапному налету вызванных чересчур бдительным ресторатором стражников. Но время шло, по мою душу так никто и не явился, а на столе между тем начали появляться заказанные блюда. Кажется, мне удалось таки пройти очередной тест на вшивость. «Если захочется чего-нибудь еще, я буду возле входа», сообщила официантка, забирая поднос. «Хозяин сказал, вам комната нужна?» «Ну да, нужна». «Могу помочь вам заснуть». Кокетливо улыбнулась девушка. «Всего за десять серебряных». Предложение оказалось таким внезапным и таким неприкрытым, что я слегка растерялся. Впрочем, дожидаться ответа девушка не стала, лишь игриво подмигнула, а затем направилась к местному аналогу барной стойки, усиленно виляя бедрами. До земных манекенщиц ей было далеко, но в целом картина получилась очень даже приятная и, чего уж греха таить, возбуждающая. Деньги у меня пока что имелись, Потратить их на небольшое приключение никто не запрещал. «Так, блин, успеешь еще все просрать», — ловила с недоделанной. Грубые слова и образ, оставшийся в королевстве Алиши, кое-как помогли справиться с соблазном. Я отрезво оценил собственные финансовые возможности, перестал бросать взгляды на сновавших по залу официанток и сосредоточился на еде. Благо, что принесенный мне ужин оказался не только вкусным, но и обильным. Одолев жаркое, а затем расправившись с вареными яйцами, я ощутил себя набитым под завязку тушканчиком и откинулся на спинку кресла, лениво подтягивая холодный квас. Вечер шел к своему логическому завершению, гости мало-помалу рассасывались, и вокруг становилось все тише. Уютная атмосфера заведения навевала сонливость, Опасения за свою шкуру успешно канули в лету, я мало-помалу начал ощущать себя коренным имперцем, но здравый смысл требовал не сидеть на одном месте и не маячить на глазах у персонала больше необходимого. Руководствуясь этими соображениями, я залпом осушил кружку, встал из-за стола, после чего направился к беседовавшим между собой официанткам. «Ну что, красавица, где тут обещанная комната?» «Я вас провожу, господин», — мгновенно откликнулась обслуживавшая мой столик разносчица. «Идите за мной». Хотя вид, поднимавшейся по лестнице девушки, снова пробудил во мне отголоски неизменных желаний, я все же сдержался, поблагодарил явно дожидавшуюся вполне логичного в такой ситуации продолжения спутницу, а потом закрыл перед ее носом дверь. Вышло немного грубо и достаточно странно. Однако у меня не было ни малейшего сомнения в том, что подобные удары карьера местной жрицы любви уже испытывала. Вряд ли каждый первый гость постоялого двора соглашался обменять свой недельный бюджет на порцию сомнительных удовольствий. С другой стороны, это решение далось мне не без сожалений. Официантка выглядела чистенькой, и опрятной, и провести с ней ночь я бы не отказался, при любых иных обстоятельствах. Одна мысль повлекла за собой другую, на ум пришли очень схожие воспоминания из прошлого мира. Я сопоставил их, оценил собственные впечатления, после чего крепко задумался. Назвать две совершенно разных планеты абсолютно идентичными было нельзя, но общее сходство совершенно точно прослеживалось. Уровень развития, повадки жителей, сословия, территориальная система — все это как будто являлось грубой калькой земного средневековья. В принципе, услышанная мною еще в храме теория связанных миров частично объясняла подобную странность. Однако здесь возникали вполне резонные вопросы. Если уж Земля представляла собой одну из таких параллельных вселенных, то рядом вполне могли существовать и другие технологические реальности, а также реальности, примерно сопоставимые с какой-нибудь Древней Грецией или XIX веком. Так почему же меня не отправили туда? Какова вероятность того, что Локарсис ведет своих адептов по заранее просчитанной цепочке локаций, подготавливая к чему-то большему? И есть ли в этом мире другие жрецы? Я еще минут десять размышлял над этими не вполне очевидными моментами, Потом достал артефакт и попробовал заняться тренировкой. Но это оказалось уже выше моих сил. Глаза сами собой закрылись, и меня окутала блаженная тьма. Тревожить усталого путника никто не стал, так что проснулся я ближе к полудню, когда солнечные лучи добрались до окна моей комнаты. Сытный ужин, тепло и отдых в настоящей кровати сделали свое дело. Мое самочувствие заметно улучшилось, настроение прыгнуло на недосягаемую ранее отметку, а в душе возник утраченный за последние дни оптимизм. Мне снова хотелось куда-то идти, что-то делать и преодолевать различного рода сложности. «Так, блин, где тут у них толкан?» Обнаружив в конце коридора вожделенный закуток и совершив нехитрые разгрузочные манипуляции, Я вернулся в комнату, собрал вещи, а затем спустился вниз, фальшиво насвистывая какой-то земной мотивчик. Добыть легкий завтрак удалось без труда, яичница с луком и кровяными колбасками снова погрузила меня в благодушно-сонливое состояние. Однако на этот раз я ему не поддался, занявшись выполнением следующей части плана — поиском идущего в нужном направлении каравана ночевавшие на постоялом дворе торговцы уже уехали. Заведение пустовало, однако несколько мелких монет развязали язык дежурной официантки, и та с готовностью выложила всю необходимую информацию. «Не беспокойтесь, господин, здесь каждый день люди ездят. Вам куда надо?» «Сам не знаю. В какой-нибудь город, где работу найти можно». «Если заработать хотите, то лучше всего в кадиш податься». Там на рудниках всегда люди нужны. Это где вообще? На востоке рядом с берегом. У подруги брат туда уехал. Каждый месяц подарки присылает. Говорит, что через год вернется и свой дом построит. Я сделал вид, что размышляю над предложением, а затем отрицательно мотнул головой. «Не, рудники — это уже слишком. Мне бы снова в армию записаться или в охрану пойти». «Тогда вам на юг надо», — кивнула девушка, — Туда много торговцев едет. Доберетесь легко. А где все эти торговцы останавливаются? Так рядом с южной дорогой, где же еще? Ну да, логично. Не знаешь, почем за место на повозке берут? Да как сторгуетесь? Пожала плечами собеседница. До Зеленого холма всего два дня пути. Там много не попросят. Зеленый холм — это город? Да. А вы совсем не из наших мест. Совсем. Раньше возле Южного моря жил. А теперь вот занесло. Из-за войны? Ага. А вы костяных жнецов видели? Они правда страшные? Ни о каких жнецах мне до этого момента слышать не доводилось. Придумывать от себя тену было слишком опасно, так что я поступил самым мудрым образом. Таинственно усмехнулся, а затем показал на собственную голову. Думаешь, седина просто так появляется? Ой... «А что у вас здесь про них рассказывают? Интересно послушать». «Ну, они большие очень и все из костей. Быстрые, убить могут кого угодно, а еще на пауков похожи». Разгадка оказалась тривиальной. Я тут же ощутил себя в своей тарелке и покровительственно хмыкнул. «Все верно, но они своих никогда не трогают. Хорошие твари, полезные». «А правда, что их целую неделю делать нужно?» «Чуть меньше», — улыбнулся я, поднимаясь со стула. «Ладно, красавица, мне пора. Спасибо за советы. Не за что, господин». Вальяжной походкой прогулявшись до центра деревни и насладившись видом организованного там базара, я свернул к югу и буквально через пять минут оказался рядом с первой из гостиниц. «Светлого неба, друг! У вас тут есть кто-нибудь, кто в зеленый холм чешет? Светлого неба!» Буркнул в ответ сидевший на пеньке и чистивший ногти мужик. «Что, глаза потерял? Не видишь пусто вокруг?» «Ну, хрен его знает, вдруг кто-то спрятался. Нет никого!» Миновав враждебно настроенного охранника, я прошел чуть дальше и увидел еще один постоялый двор, на территории которого наблюдалась активная жизнь. Кроме традиционного привратника, здесь виднелись три груженные мешками повозки, возле которых суетились несколько человек. «Светлого неба! Скажи, друг, эти вот случайно не в Зеленый холм едут?» «Не, они вчера оттуда пришли. Блин!» К счастью, третья попытка принесла таки желаемый результат. Очередной дежурный сообщил, что живущие в его таверне гости действительно собираются ехать на юг. «Чтобы оказаться во дворе, мне пришлось расстаться с парой медяшек». Но затем все пошло как по маслу, первый же встречный торговец мгновенно уловил суть вопроса и направил меня к владельцу каравана. Тот обсуждал какие-то вопросы с конюхами и не горел желанием общаться, но выгода, как всегда, оказалась решающим фактором. «Пять серебряных в день, еда у каждого своя, дешевле не возьму». «До холма десятка получается? Да». Мысленно порадовавшись тому, что не успел спустить все деньги на постельные развлечения, я достал из кошелька необходимую сумму, после чего был отправлен к телегам. Какое место найдешь, там и устраивайся. Выйдем часа через два. За оставшееся время мне удалось пополнить запасы провизии, обнаружить свободный уголок на одной из повозок, а также познакомиться с возницей — румяным, словоохотливым мужиком лет сорока. Здесь начались определенные трудности. Новый приятель испытывал нездоровую тягу к общению и тут же присел мне на уши, стараясь узнать как можно больше подробностей о продолжающейся войне. В принципе, это было неплохим испытанием, а также отличной тренировкой перед возможными допросами. Но вести столь щекотливую беседу оказалось чертовски трудно. «С юга, говоришь? С романой или жемчужницей?» Не, я совсем деревенский, в глуши жил. Поэтому я решил в армию записаться. А куда? Хотел в полк Зурба, но туда не взяли, сунули к каким-то бродягам. Кто бы сомневался. Весело фыркнул собеседник. В этот полк только элиту берут. Не знал, что ли? Я знал, что полк хороший, вот и попробовал. Деревня! И что, всю зиму с этими своими голодранцами бегал? Не, я только весной пошел, когда тепло. Умный, значит. На этот раз в голосе возницы послышалось одобрение. «Меня Жанлу зовут. Будем знакомы. Мако», — выдал я наиболее подходящий вариант собственного имени. «Тоже рад. Тебя сразу к Хельгенсам отправили. Видел, как города штурмуют? Только издали. Меня в охрану к одному магу поставили. Мы вместе с ним по деревням ходили». «И как оно?» «Что именно? Ну, как города штурмуют?» «Да там хрен разберешь. Маги что-то делают, потом мертвые вперед идут и жнецы, а живые в лесу сидят и ждут. Понимаю. Добычу хоть собрал? Вон моя добыча на голове. За месяц посидеть успел. А что так? Жнеца ночью встретил, когда по нужде отошел. За кусты свернул, а там он стоит, и мертвые рядом, и все на меня смотрят. Чуть не сдох прямо на месте». А -а -а! Искренне развеселился мужик. «Штаны-то потом отстирал или выбросить пришлось?» «Не смешно. Да будет тебе, все мы люди». «А вернулся почему?» «Там дерьмо вместо службы». «Болтаешься, как кусок дерьма в колодце, куда-то бегаешь, от смерти уворачиваешься. А когда дело до осады доходит, всю добычу солдаты гребут. Лучше б я вообще из деревни не вылезал». «Оно так», — согласился возниться, — Там и без нас справятся. Во-во! А делать что собираешься? На юг поедешь? Да хрен его знает. Сначала в городе работу поищу, потом видно будет. Может, в солдаты запишусь. Солдаты сейчас не берут. Ну, ты-то знать должен. Вдруг получится. Лучше на рудники езжай. Там всегда молодые руки нужны. Не, туда не хочу. От дальнейших разговоров меня спас поданный владельцем каравана сигнал к отправке. Возниться был вынужден заняться своими непосредственными обязанностями. Я же воспользовался ситуацией, перебрался в свой закуток и сделал вид, что сплю. Эта стратегия оказалась вполне успешной. Следующая беседа состоялась только ближе к вечеру, когда мне в конец трястись на жестких досках, и я захотел получить чуть больше комфорта. «Ну ты и здоров, дрыхнуть!» — поприветствовал меня соскучившийся Жанло. Ночью не спал, что ли? Красивая девчонка хоть нашлась. Ну, ничего такая, приятная. Они тут молодцы, стараются. Слушай, а в окрестностях Зеленого холма казармы есть, чтобы сразу туда наведаться? Да не нужен ты никому в армии. Наш император на магов деньги тратить предпочитает. Но оно того стоит, как оказалось. Правду говоришь. Значит, солдат поблизости нет. — А как их найти тогда? — Вот заладил. — Есть там один полк, но я не знаю где. Вроде рядом с городом. — Понял, на месте буду спрашивать. — Верно мыслишь, так и сделай. Мимо нас ползли однообразные холмы, вдалеке темнел сосновый лес, сверху припекало теплое летнее солнце. А все вокруг было пропитано такой безмятежностью, что в моей голове опять начали копошиться непрошенные мысли. В частности, я задался вопросом, что бы случилось, попади я изначально именно сюда. Стали бы местные жители моими врагами, заботила бы меня судьба абсолютно незнакомого королевства. А если нет, то какого черта я занимаюсь тем, чем занимаюсь? Во имя лакарсис, блин. Чего? Я обращаю внимание, у рыбаков словечек разных набрался. Думаю, причиной всех этих размышлений стал тот факт, что я до сих пор не испытывал твердой уверенности в своей правоте. Внешних причин для решительных действий хватало с избытком. Внутренние также присутствовали. Но цельная картина упорно не складывалась. И Это откровенно злило. «Когда привал будет, не знаешь?» «Вечером. А обед?» «На ходу ешь. Трудно, что ли?» Я последовал мудрому совету, утолил голод, а затем привалился к мешкам и начал ждать. Делать было нечего, время ползло со скоростью беременной улитки, равномерное поскрипывание деревянных колес навевало сон, так что, в конце концов, меня накрыло нечто вроде гипнотического транса. Я остановившимся взглядом смотрел на обочину дороги, слушал фырканье лошадей, Ощущал дуновение легкого ветерка, но в голове при этом была только пустота. Никаких мыслей, никаких чувств, никаких желаний. Потом монотонный ритм нарушился, впереди раздались выбивающиеся из общего ряда команды, и вереница телег свернула в сторону большой вытоптанной площадки. Одно из колес нашей повозки тут же попало в выбоину и ощутил достаточно сильный толчок, И очнулся. «Приехали!» — сообщил возница, разминая затекшую шею. «Тут хороший лагерь». «Ага». Скорее всего, для караванщиков это место действительно являлось идеальным. Рядом протекал ручей с кристально чистой водой, на его берегах росла свежая травка, а видневшиеся поблизости рощицы могли обеспечить дровами многие сотни костров. Увы, но лично мне от этого изобилия ничего не досталось — Владелец каравана ясно дал понять, что ночевка в телеге исключена, а звать меня к огню попутчики не стали. Наверное, в подобной ситуации имело смысл развести свой собственный костер. Но погода стояла теплая, так что я плюнул на неудобство, завернулся в плащ и начал рассматривать проступающие на небе звезды, время от времени бросая взгляды в сторону занимавшихся лошадьми торговцев. Вечер сменился ночью. Затем пришел следующий день, большую часть которого караван точно так же двигался по петлявшему среди маленьких сопок тракту. Но окружавшие нас ландшафты постепенно менялись, ближе к обеду вдоль дороги начали появляться отдельные хутора и клочки возделанной земли, а затем на горизонте возник здоровенный холм, увешанный плотной шапкой из деревьев. Сам холм был скорее серым, а не зеленым. Однако, сути дела, это не меняло. Впереди явно находилась конечная точка маршрута. «Еще два часа», — подтвердил мою догадку Жанло. «Пока доедем, пока разгрузимся, ну, тебе-то проще». «Ага. Не знаешь, где жилье подешевле снять можно?» «У бедняков. Как в город зайдешь, поворачивай налево, а дальше уже сам разберешься». Зеленый холм вполне соответствовал моим ожиданиям. Он представлял из себя вполне обычный средневековый городок, защищенный от врагов солидной каменной стеной и окруженный многочисленными хозяйственными постройками. Какого-то серьезного оживления я не заметил, но разница с уже виденными мной деревушками была очевидной. Даже по самым скромным оценкам, в этом поселении обитали как минимум несколько тысяч человек. То, что надо. Там за вход плату берут, — Два медика! — небрежно махнул рукой возница. — Для вида больше. — Понял. Еще через десять минут караван свернул к постоялому двору, а я распрощался со спутниками, забрал свой мешок и направился к воротам. Под ногами почти сразу же возникла щербатая брусчатка. Навстречу проехали два всадника. Во дворе одного из домов послышался негодующий детский виск, Из-за забора лениво тявкнула мелкая собачонка, но какой-либо осмысленной реакции на свое появление я так и не дождался. Скучавшие у входа в город часовые также проявили минимум интереса к почтившему их своим визитом страннику. «Стой!» — зевнул один из них, когда я подошел вплотную. «Пошлина!» «Две монеты, верно?» «Ага!» Пробравшись внутрь огороженной территории, Я около 30 минут бродил по улицам, изучая повадки местных жителей и привыкая к обстановке. А затем решил последовать совету Жанло и направился в восточные кварталы. «Слышь, малец, тут где комнаты сдают?» «Две медяшки за вопрос», — мгновенно отреагировал возившийся с обломком старого ножа паренек. «За пятерку доведу куда надо». Запрошенная сумма выглядела вполне адекватной. Бродить между однотипными домами мне уже наскучило, так что я в кое то годы не стал мелочиться, кинул проводнику увесистый кругляш, после чего махнул рукой «Давай, веди!» «Сюда, благородный господин!» Наш путь завершился у ничем не примечательного кабака, возле которого с жаром ругались сразу трое подвыпивших мужиков. Мы ловко проскользнули мимо них, затем мальчишка услужливо распахнул передо мной тяжелую скрипучую дверь, Я оказался в очередной средневековой закусочной. Весьма непрезентабельной закусочной. «Что угодно!» Выглянувшая из соседней комнаты пожилая женщина стряхнула с рук муку и смерила меня оценивающим взглядом. «Есть, пить!» «Мне бы переночевать!» «Два серебряных в день, еда отдельно!» «Хорошо!» «Ужин готовить?» «Не, пока только комната нужна!» «Сейчас белье найду. Пиво будете? В другой раз!» Успешно отбившись от всех попыток хозяйки развести меня на покупку еды, я распрощался с двумя монетами, получил взамен видавшую виды простыню и одеяло, а затем наконец-то увидел выделенную мне комнату. «У нас тут скромно!» — вздохнула сопровождавшая меня женщина, но зато дешево. «Пойдет», — ответил я. Тоскливо рассматривая покрытый плесенью потолок и рассохшуюся кровать. Главная крыша над головой есть. Верно, господин. Вы точно ничего не хотите? Да нет, мне бы отдохнуть. Две недели в пути. Как скажете? Закрыв за собеседницей дверь, я привычно заклинил ее лезвием меча, застелил кровать, после чего растянулся на ней, даже не потрудившись снять сапоги. Подготовка. Официально закончилось. Настало время заняться тем, ради чего я отправился в империю.